Ни одно нападение не было отражено. И никто не смог описать нападающих. Их личности до сих пор сокрыты тайной. Кто атаковал бога Снесса? Кто обладает такой мощью? Редакция Вестника готова щедро заплатить за достоверное сведение. Так я знал, что прессу читать надо. Пробормотал я, делая скриншот и отправляя последнюю новость Орбиту. Бог Снесс — хороший друг лысого эльфа.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 Мы оказались в других декорациях. Бомб прибыл секундой позже. Зеленая ручища стискивала рукоять черного топора. Другая держит стальной щит, опущенный к земле. Полорк полностью готов к любой неожиданности. Мы с доком тоже не сплоховали, но по сравнению с бомбом похоже на праздных туристов, случайно заглянувших в темный переулок. Мы в 30 шагах от сторожевого поста.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 Черт опять планы рушим. Но постараемся в темпе. Шутишь? рявкнул Бом. Та и никто мужика звероватого, что чуть не раскатал нас в карстовых пещерах. Пошли. Заглянем, воодушевился идок, ласково поглаживая вылезшую из рукава змейку. Бом, а твой Пэт где? Креу помогает на Зарграде, ответил полуорк. Я ведь сюда по торговым делам больше. Мой там же